Глава седьмая Из лаза, которым пришлось воспользоваться странником, вниз вела узкая каменная тропа. Можно было не бояться сбиться с пути, потому что камни по краям тропы были усеяны все теми же светящимися грибами, с которыми не расставались подземные жители. Веспер на ходу сорвал один из светящихся грибов, повертел его в руках, понюхал даже. — Никогда не видел таких, — покачал головой дворф. «Мой нести гриб с собой», — ответил старик. «Откуда?» «Там, где жить давно». «Вы пришли сюда из других мест?» — вежливо поинтересовался рассказом старика Терволь. «Так», — кивнул тот. «Давно?» «Нет», — покачал головой старик. «Мало детей родилось. Один, два, три, четыре, пять. Пять». Он показал Терболю растопыренную пятерню. — Пять лет прошло, — уточнил Терваль. Старик пожал плечами. — Все равно. — Он тебя не понимает, — сказала Риэлла. — Если эти люди живут все время под землей, то такие понятия, как день, месяц, год, для них ничего не значат. У них должна быть другая система летоисчисления, — ответил клирик. — А у тебя есть время с этим разбираться? — спросил Веспер. — Кому, какое дело, когда и откуда они сюда пришли? — Ты когда-нибудь слышал о людях, живущих под землей? — Нет, а что? Тебе не кажется это странным? — То, что я про них не знаю? — То, что они живут под землей. — Дварфы тоже живут под землей. Но они все же выходят на поверхность, а эти дикари, похоже, никогда не видели белого света. — Не видеть, — подтвердил внимательно прислушивающийся к их разговору старик. — Цвет, зло, видеть, умирать. — Что это значит? — непонимающе посмотрел на клерика Веспер. «Не знаю», — пожал плечами Терваль. «Где вы прежде жили?» — спросил он у старика. «До того, как пришли сюда». «Там», — махнул рукой вдаль в темноту старик. «Много, много, много, много идти. Сильно уставать. Есть, нет, только нас есть. Много умирать. Здесь пришли. Здесь жить. Душитель умирать. Мне хорошо». Пытаясь понять, что хотел сказать старик, Веспор озадаченно прикусил губу. «Вы когда-нибудь поднимаетесь наверх?» — спросил у подземного жителя Лиган. «Наверх. Это где?» «Там», — указал на свод пещеры эльф. «Высоко. Там, где небо, облака, трава». Не дослушав Лигана, старик рассмеялся, да так, что слезы из глаз потекли. Твой мало знать, все еще, посмеиваясь, утирая запястьем слезы, глянул на Лигана дикарь. Неба нет. Было много-много-много-много. Было теперь нет. Там. Посохом зажатым в рукаве старик указал наверх. Там ничего нет. Там плохо. Там умирать. Но мы пришли сверху, попытался возразить Лиган нет яростно затряс головой старик твоя туда не ходить твоя спать я тоже спать видеть небо и это был не сон не спорь с ним одернула эльфарела. так одобрительно глянул на девушку старик твоя знать твоя умный шакарах тоже умный ввернул спасенный странник и медикарь умный согласился старик «Только мало думать!» Старик засмеялся. Засмеялись все, кто его слышали. Даже Шакарах улыбнулся. Наверное, с точки зрения дикарей это была остроумная шутка. «Шакарах?» Ариела пальцем поманила к себе дикаря. «Как его имя?» Взглядом указала она на старика. «Нет!» Затряс головой Шакарах. «Он старый!» «Старый!» Согласилась Ариэла. «Но имя у него есть?» «Нет!» Снова затряс головой дикарь. «Старый? Значит, умный. Умный. Ими нет». «Так? Так», — кивнула Риэлла, хотя ничего не поняла. Тропинка привела странников в селение подземных жителей. Хотя селение — это не совсем правильное, вернее, совсем неправильное название для того, что они увидели. Но как иначе это назвать? На дне каменной чаши, где и в самом деле могла бы разместиться небольшая деревенька, повсюду были навалены груды камней, которые, как можно было догадаться, обозначали место жительства того или иного семейства. Тут же были сложены нехитрые пожитки, кривые копья с каменными наконечниками, примитивные каменные инструменты. На обрывках шкур сидели женщины, мало чем отличающиеся от мужчин. Рядом ползали чумазые дети. И повсюду торчали светящиеся грибы, единственный источник скудного света в мире подземных людей. «Должно быть, они ушли жить под землю в незапамятные времена», — глядя на все это, заметил Терваль. «Я не вижу ни одного современного орудия или инструмента». «Может, они вообще никогда не жили наверху?» — высказал предположение Выспер. «Жили», — уверенно заявил Терваль. «Они говорят на всеобщем языке, который со временем претерпел изменения». «А я думал, у них плохая дикция», — пошутил дворф. Старик остановился возле большой каменной плиты, вокруг которой были разложены светящиеся грибы, и жестом показал гостям, где можно было сесть. Сам он тоже присел на уголок. Остальные дикари, те, кому было интересно происходящее, стояли плотной грубкой в шаге за его спиной. Лишь только Шакарах на правах старого знакомого попытался было присесть возле плиты на корточки. Но старик быстро глянул на него и шакарах отпрыгнул назад. Старик довольно улыбнулся, положил на землю палку, а гриб, что держал в руке, на край плиты. «Есть!» — громко произнес старик. Несколько дикарей вошли в круг, поставили перед каждым гостем неглубокую плошку, при ближайшем рассмотрении оказавшуюся вылущенным панцирем какого-то ракообразного, и тут же удалились. «Есть!» — повторил старик уже для гостей. Ариэла заглянула в стоявшую перед ней посудину. Еды в плошке было немного, и что она собой представляла, понять было невозможно. Запах от нее был какой-то странный, не сказать, что неприятный, скорее незнакомый. «Спасибо», — улыбнулась Ариэла, — «но мы не голодны». «Есть». Ариэле показалось, или в голосе дикаря действительно появились новые интонации. Он не то просил, не то приказывал. Или это только воображение?» Терваль взял плошку одной рукой, двумя пальцами другой зацепил небольшой кусочек того, что в ней находилось, и быстро, чтобы вдруг не передумать, отправил в рот. Пожевал, проглотил, кивнул одобрительно. «Рыба! Отварная! Жаль, не соленая. «Рыба! Так, рыба!» — довольно закивал старик. Терваль кинул в рот еще пару кусочков рыбы. Глядя на него, и другие начали есть. — Я не вижу огня, — Терволь театральным жестом развел руки в стороны и посмотрел по сторонам. — Как вы готовите рыбу? — Там, — махнул рукой в сторону старик, для подземных жителей все, что не здесь, находилось там. — Вода, — он изобразил руками нечто округлое. — Боль, боль, боль, боль. — Горячий источник, — догадался клирик, — где-то неподалеку находится горячий источник, и вы варите в нем пищу? — Так. Старик указал на Терволя пальцем. «Ты умный!» «Знаешь...» Наклонившись к Риеле, едва слышно зашептал Веспер. «И слышал про рыбу, которую, ежели съешь, так ровно через сутки помрешь. А на вкус, говорят, отменная. И что?» Непонимающе посмотрела на Дварфа, рожеволосая. «Ты знаешь, какую ты рыбу ешь?» «Дикари же ее тоже едят!» «Так то ж дикари? Они ко всему привычные!» Ариэла щепотью подобрала остатки рыбы со дна своей плошки. «Если не хочешь есть, давай мне», — предложила она Весперу. Двор задумался. «Кто твоя?» — спросил старик, обведя рукой всех сидевших на плите странников. «Зачем ходить? Куда?» Мы пришли издалека. В разговоре со старым дикарем Ариэла решила по возможности не касаться темы верхнего мира. Дикари не верили в существование мира под небом, и она не собиралась их в этом переубеждать. Какой смысл? Так, как показалось Риэле, старик сказал это одобрительно. «Мои идти много, много, много, много. Надо идти. Там». Он снова махнул куда-то во тьму. «Там плохо. Здесь». Палец старика уткнулся в плиту, на которой он сидел. «Тоже плохо. Но там». Взмах рукой в неизвестном направлении – — Плохо, плохо, плохо. — Там, откуда они пришли, совсем погано, — перевел Веспер. — Ты умный, — указал над варфа пальцем старик. — Ну, наконец-то и меня признали умным, — довольно усмехнулся Веспер. — Ты умный, только мало думать, — добавил старик и, хлопнув себя ладонью по коленке, засмеялся. Веспер обиженно насупился. — Куда ходить? — вновь обратился старик к Риэли. «Зачем ходить?» «Тут!» — он хлопнул ладонью по камню. «Тут стоять!» «Мы должны уйти!» — ответила Арела. «Мы ищем пропавшую вещь!» «Пропал, все!» — резко взмахнул рукой старик. «Ходить!» — сам пропал. «Там!» — он указал рукой в ту сторону, откуда они пришли. «Ходить!» — нет. Дикарь еще раз решительно взмахнул рукой. «Нет!» «Все!» — пропал. «Мой!» Он сначала хлопнул себя ладонью по животу, затем указал на стоявших неподалеку с «Ходить сюда. Там плохо. Много-много-много плохо. Знать?» «Там, где они раньше жили, случилось что-то плохое», — догадался Лиган. «Ты умный. Много-много-много-много плохо. Пуф!» Тарик поднял руки и раскинул пальцы веером. «Лезет, лезет!» Камень горячий, вода, огонь. Мой стоять там. Много-много-много стоять. Там хорошо. Пуф! Снова тот же самый жест. Плохо. Совсем плохо. Возможно, он говорит о прорыве лавы, предположил Терваль. Нет, затряс головой старик. Лава знать. Лава плохо, мало плохо. Там много-много-много плохо. Как не знать? Был другой, он называть...» Старик глянул по сторонам, будто что-то искал. «Шакарах!» Лохматый подбежал к старику. Между дикарями произошел быстрый обмен репликами, из которых странники ничего не поняли. Старик одобрительно кивнул и жестом велел Шакараху вернуться на прежнее место. «Другой старый!» «Умирать уже. Мы с ним смотреть. Пуф. Он говорить. Зло». Старик очень старательно выговорил последнее слово и еще раз повторил. «Зло. Зло спать. Много-много-много-много вниз. Потом вверх ходить. Всем плохо. Что это за зло такое?» Непонимающе посмотрел на Риэл Лиган. «О чем он говорит?» «Наверное, еще один душитель». — усмехнулся Виспер. «Нет!» — протестующий замахал руками старик. «Душитель моя знать! Моя знать много! Много-много-много! Зло, пуф, не знать! Никто не знать! Старый умирать тоже не знать! Говорить не называть! Может быть, это какое-то родовое проклятие?» — Высказал предположение Ариэла. «Вы все пришли сюда на новое место? Или кто-то остался там?» «Там не остаться. Там умирать. Там зло. Имя нет. Нет». Старик развел руками, вроде как с сожалением. «Безымянное зло», — догадался Терваль. «Умный», — показал на него пальцем старик. «Что такое безымянное зло?» — спросила Рейла. «В некоторых древних культурах упоминается некое абстрактное зло, у которого нет имени», — сказал клирик. «Я специально не интересовался этим вопросом, но, по всей видимости, речь идет о неком археичном веровании, в котором добро и зло персонифицированы». «Перса чего?» — озадаченно наморщил лоб в «Имеют некий вполне определенный образ», — объяснил Терволь. «Это хорошо или плохо?» «Трудно сказать». Вопрос Дварфа, похоже, поставил клирика в тупик. Все зависит от конкретной ситуации. И что представляет собой зло, прогнавшее этих бедолаг с насиженных мест, полюбопытствовал Лиган. «Откуда мне знать?» — пожал плечами Терволь. «Спроси у старика». «Я умный», — улыбнулся дикарь. «Я понимать. Я не уметь говорить. Слова нет». «На что похоже то, от чего вы ушли?» — спросил Лиган. «Нет». — покачал головой старик. — Не видеть. Видеть — зло умирать. Он провел указательным пальцем по горлу. «Много, — Много-много-много-много умирать. Видеть — только мелкий-мелкий зло. — Немного. Так. Старик показал две растопыренные пятерни. — Моя идти страшно. Много-много-много-много. — много, много. Маленькое зло. Арела озадаченно почесала кончик носа. Что бы это значило? Может быть, это те, кто служит безымянному злу? «Умная!» — указал на Ариэлу старик. «Служит. Так». Десять последователей культа безымянного зла пришли и до смерти напугали людей испокон веков, живущих в тех краях. Так напугали, что многие из них даже умерли? Терволь с сомнением покачал головой. «Нет, что-то тут не так. не так». — согласился с клириком старик. — Совсем не так. Есть маленький зло. Приходить, говорить с моим. Плохо говорить. Потом — пуф. Много-много-много-много зла. Много умирать. Сильно бояться. Идти сюда, идти. Старик хлопнул ладонью по каменной плите и с сожалением как будто покачал головой. Тут тоже бояться. Зло идти. Куда моя идти? Дикарь в растерянности развел руками. Там, там, там, он указал пальцем в разные стороны. Зло идти. Терволь наклонил голову и потер пальцами лоб. Странная история. Только к нам она не имеет никакого отношения, заметил Веспор. Уверен? Искоса глянул на него Терволь. А ты нет? Клирик пожал плечами. Истории о безымянном зле окружающим со всех сторон просто так не рассказывают». «Ну да», — усмехнулся Веспер, — «ты бы послушал сказки, что моя бабушка рассказывает. Я, когда маленький был, после ее истории порой боялся из-под одеяла нос высунуть». «То, что рассказывает старик, это не сказки», — сказала Рела. «А ты откуда знаешь?» — с вызовом посмотрел на нее Веспер. «Он ведь двух слов связать не может». «Послушай, уважаемый», — обратился он к старику. «Нам нужно на другую сторону озера. Большая вода. Понимаешь?» Старик молча кивнул. «Ты знаешь, как туда перебраться?» «Большая вода. Ходить можно», — утвердительно наклонил голову старик. «Ты ходить. Шакарах ходить. Шакарах ходить», — тут же согласился лохматый. «Ну, вот и договорились», — довольно улыбнулся Веспар.